Глава 30. Это был не день, а катастрофа. Мало того, что сама испытывала большую неловкость перед встречей с Германом, все же именно я написала ему про всякие нехорошие подозрения. Вот вроде и вины нет, и смолчать было невозможно, а все равно противно. Будто влезла не в свое дело и вообще. Гонцам, приносящим плохие новости весь первый гнев. Голову мне зато, конечно, никто не снесет. Но что там теперь думает Герман, бог его знает. А потом в замок явился их высочество Марк. В тот момент даже тихо посмеялась над шуткой, которая пришла мне в голову в первый день приезда в замок. Пасьянс потихоньку собирался. Гном уже явился народу. Пришла очередь принца. Ага, рано похихикала. Потом такое началось. Марк что-то там высказал неуместное в адрес своего венценосного родителя, а наша несгибаемая Эмма не смогла постоять мимо. В общем, конфликт вышел знатный. Сама не присутствовала, но чего греха таить, в кустиках ненадолго задержалась. Хватило послушать. Думала, из платья выпрыгну, пока дождусь их возвращения с отцом. Оба пришли бледные и молчаливые. «Эмма, вы уверены, что это было столь необходимо?» — только и спросил папа. «Да, мой друг. Когда-то я имела честь быть знакомой с ее Величеством». «Что?» «Эмма, вы знали королеву?» Только не завопила я. «Тише, Ксаня, где ваши манеры?» Дама болезненно прикрыла глаза. «Да, мы были представлены и имели личные беседы. Недолго. Жизненный путь Ее Величества оказался гораздо короче моего. Я не могла оставить, чтобы сын этой великой женщины, Ее душа и гордость, Впрочем, Его Высочество с честью оправдал материнскую веру в Него. А если бы нет?» А если бы Марк психанул как классический деспот и тиран у власти, да и упек за неуважение к короне, — подумала про себя. И как бы мы выковыривали своего светача справедливости свою любимую неугомонную воспитательницу в сия мира из мрачных сырых казиматов. Но вслух ничего ей не сказала, пожалела. Там перед принцем эмма выдержала марку до конца, но инцидент не прошел для нее даром. не стоило добавлять ей переживания, она и так все прекрасно понимала. Вот вроде гладко все разрешилось, но сердце теперь было не на месте. А еще мы все дружно оставили Германа с принцем один на один. Нет, граф от высочества ничего не грозило, просто, ну, как бы кто-то теперь должен вернуть сиятельство в замок. Не принц же своими руками покатит друга в дом на недоработанной коляске. В общем, как-то этот вопрос нужно было провентилировать и урегулировать. А показываться на глаза высочеству совершенно не хотелось. Я решила, что старших дергать не стану, им своего стресса неделю переваривать». Собралась, и окольной тропой покралась в замок, искать гнома. Только Бернар мог уместно и безопасно приблизиться к своему господину и согласовать с ним доставку в личные покои. Графский камердинер неожиданно обнаружился на голубятне, мимо которой в кругаля стелилась выбранная мною обходная дорожка. Забравшись повыше... Мужчина, пребывая в великой озабоченности, рассеянно кормил толстых, беспечных птичек зерном. И даже не сразу среагировал, когда я его окликнула. «Бернар, простите, что отвлекаю, но у меня к вам дело. Срочное». «Госпожа Ксания, и вы здесь. Секунду, я спускаюсь». Оказалось, что не одна я такая умная и да заботливая. Бернар вперед меня задачился тем же вопросом. Собственно, глубятню он выбрал наблюдательным постом. Удаление приличное, но принца с графом было видно, как на ладони. При первом признаке необходимости можно очень быстро оказаться возле них. А раньше времени и ему нисколько не хотелось появляться на глазах хозяина и его высокого гостя. Добрый гном так сильно нервничал, что стало даже не по себе. Ну что вы, все ведь обошлось? Попыталась успокоить мужчину. Их высочество улыбается и совсем не проявляет признаков гнева. Их высочество? Он повернулся ко мне, и в его взгляде сперва нарисовалось недопонимание, а следом медленно проступила догадка. А, так вы, госпожа, еще не знаете? Не пугайте, я вас умоляю. Все во мне насторожилось и встало в стойку. Чего же я не знаю? Вы правы, их высочество в прекрасном расположении духа. Но в каком настроении нас покинул их величество, ручаться не возьмусь. Еще раз, впала в ступор я. Их высочество, понятно, а их величество имел удовольствие почтить наш замок своим визитом. Сделав страшные глаза, сообщил гном, а лицо его приобрело тоскливое выражение. Когда? Осторожно поинтересовалась я. Не далее как с половину часа назад. И где их величество? Все еще с трудом соображая, попыталась освоить сказанное. Даже головой по сторонам покрутила. Признаков наличия поблизости короля никак не обнаруживалось. А, нас покинул. Нас покинул, терпеливо повторил Бернар. Изволили отбыть обратно во дворец, госпожа Ксания. А все прислуги строго запретили сообщать, что приезжали. Вы хотите сказать, что я с замиранием сердца пальцем указала в сторону мирно беседовавших, высокопоставленных друзей? Боюсь, что так. Скорбно покивал в ответ Камердинер. «Но почему мы-то ничего не заметили?» «А, ну да, ну да. Беседка расположена на заднем дворе, ее не видно со стороны главных ворот. Соответственно, и в обратном порядке. Бернар, миленький, родненький. Вот сейчас, как на духу, в каком настроении? Как это...» От волнения сама вдруг начала путаться и с трудом подбирать правильные формулировки. «Изволили отбыть их величество». Не могу знать, госпожа Ксания. Очень уж они торопились. Строго так велели не бежать сию минуту с докладом к его сиятельству. Махнули своим людям перчаткой и. Что? Все? Развел руками Бернар. Уехали. Катастрофа. Весь этот день катастрофа! Получалось, что король мог слышать весь скандал, пронаблюдать, так сказать, всю сцену собственными глазами. Ну как? Как могло в одну воронку бомбануть дважды? Что тот король вообще забыл в замке Германа, примчался за сыном? Пс, это вряд ли. Это было бы смешно. А вот что теперь грозит нашей Эмме совсем не весело. И как, какими словами мне все это сообщить своим? Я уже говорила про катастрофу. Могу смело добавить про Армагеддон. Особенно странным и непонятным для нас было то, что Его Величество решил никак не проявить своего присутствия. Может быть, всем ошибались, и он просто ничего не застал? Увидел, что сын здесь, да и решил, что не время после ссоры сразу встречаться на людях. Так тоже вряд ли. Думается, королю с порога сообщили, что высочество уже здесь. Все на время замерли в ожидании кары, репрессий, чего-то неизвестного от того страшного. Так, принцы, принцессы, гномы, чудовища — все перепуталось — Марк отказался вести себя как классический напыщенный принц и проявился опасным, но милым драконом с мудрым сердцем. Герман с большой вероятностью стал жертвой прожжённой принцессы, хотя какая из Оливии принцесса? Так охотница за капиталами. Да и из графа жертва так себе. Сдается Герману она на один зубок, так что с принцессами пока совсем не густо. И только гном не прятался и не пытался выдать себя за кого-то другого. Бернар настолько проник с искренним уважением и состраданием к Эмме, очень уж она ему нравилась, что голубем доброй воли регулярно приносил нам любые известия, поступавшие в замок. Пока все выглядело более-менее позитивно. Имеется в виду, судя по переписке графа с Марком, эти двое на растерзание нашу даму отдавать не планировали. Я это и так знала из сообщений Германа. Но мало ли что они думали, когда решает король. И вот сегодня, в подтверждении всех опасений… Пришло письмо в узком золотистом конверте. Под ложечкой противно потянуло тоской, потому что да, оно было из королевского дворца и адресовалось Эмме. Наша дама приглашалась на уидиенцию к его величеству. Случай небывалый. И что прикажете всем нам думать? Мы с отцом, Душенькой и Моникой изводились самыми страшными предположениями. Одна Эмма сохраняла редкое самообладание. Если и переживала... Да, конечно же, переживала... Только чувства свои никак не проявляла. К приему у их величества наша дама собралась в полном блеске. Никто не знал, что ждет ее во дворце: звездный час или последний бой пан или пропал. И то и другое, судя по настрою женщины, должно было стать триумфальным. Мы с отцом готовы были ехать с ней и хоть в карете дожидаться исхода встречи, но она от провожатых отказалась. Не находя себе места, мы с Салимоном отправились к Герману. Ни о какой работе невозможно было даже думать. Да все другие вопросы отодвинулись за самый дальний горизонт. Граф как будто ждал нас. Встретил незваных гостей в полной готовности. Они с Бернаром тоже искренне волновались за судьбу Эммы. «Я надеялся, что вы придете. Сейчас подадут чай». В малой столовой открылось тихое, но бурное совещание. Обсуждались наши действия на случай отрицательного результата высокой встречи. Я подниму все старые связи и соберу голоса в поддержку Эммы. В столице многие должны помнить ее как самую достойную из женщин», — горячился отец. «Я прямо сейчас поеду и отыщу...» «Не стоит совершать поспешных действий», — прервал разговор как никогда серьезный Герман. «Нам следует набраться терпения и дождаться результата. Принц обещал свое заступничество. Я очень рассчитываю на него. Но план, согласен с вами, мы иметь должны». За те часы мы перебрали гору вариантов, набросали массу возможных шагов. Салимон вытряхнул из памяти такие древние знакомства, о которых давно и думать забыл, которые никогда бы не решился потревожить ради себя, но для Эммы он был готов переступить через любые неудобства. А граф категорически настроился самолично просить встречи с королем и выступать в защиту нашей дамы. К моменту, когда карета, увозившая Эмму во дворец, вернулась в замок, Все присутствующие едва только не дымились. Мы были готовы к любым испытаниям и полны тем особым настроем, когда можно браться спасать Вселенную, не то что одну хрупкую женщину.